Глава четвертая. Несмотря на свой внутренний раздрай, страх и антипатию к этому человеку, который он вызвал буквально за считанные минуты, я все же нашла в себе силы благодарной ему улыбнуться и сказать «Благодарю вас, что согласились на тест, Маккар Дмитрович. Еще раз хочу попросить у вас прощения, что так неожиданно я и Диана ворвались в вашу жизнь и повторюсь, что если бы не ситуация, то я... Никогда бы не пришла к вам. Под шокированным взглядом секретарша, которая буквально уронила свою вставную челюсть на пол, повернулись в кабинет Севастьянова. Охрана уже не наблюдалась. И вот снова мы оказались в его кабинете. Диана уже откровенно изнемогала и хотелось кушать и спать. Солнышко мое сейчас. Пока Севастьянов звонил своему другу и договаривался о встрече, Я достала молочную смесь и, удобно расположив малышку у себя на коленках, начала ее кормить. Севастьянов завершил разговор и завороженно глядя на то, как малышка кушает, странным тоном произнес: Я помню, Светлану. Высокая длинноногая блондинка. Да, кивнула его словам, а это Диана, ее дочь. Значит, между ними и правда была близость. «Ты не похожа на свою сестру», — заметил он. «Я пошла в маму, а Света в отца пояснила ему. хотя я не помню родители они погибли». «Сочувствую», — сухо произнес мужчина и сказал. «Завтра утром в 6.00 за тобой и ребенком я пришлю своего водителя. Он отвезет вас в клинику». «Андрей, мой друг, обещал провести тест очень быстро. Через 8 часов уже будет готов результат. Пока оставь свой адрес и телефон». Я продиктовала ему свои контакты, Севастьянов быстро все записал в блокнот и кивнул. Отлично. Надеюсь, завтра ты убедишься в том, что я не отец этой девочки, и оставишь свою угрозу при себе. Я долго смотрела ему в глаза, немигающим взглядом, и глухо произнесла. Хорошо, но дайте свое слово, что если все окажется наоборот, и вы отец Дианы, то, то вы не станете ее у меня отбирать. Он сощурил глаза и весь как-то угрожающе подобрался. Атмосфера в кабинете наполнилась ледяным холодом. Я видела и четко осознавала, что этот мужчина воспринимает меня и Диану как самую гадкую неприятность или даже угрозу своей сладкой и счастливой жизни. На его холеном лице появилась гримаса презрения. «Мы говорим об этом после теста», — произнес он небрежно. Я не заслуживала таких язвительных антонаций, но в данной ситуации могла только молчать и соглашаться с ним, потому как здесь я в роли просителя. Диана оттолкнула от себя смесь и широко зевнула. Ее глазки стали закрываться. Убрала бутылочку назад в сумку и вдруг ощутила такую вселенскую усталость и тяжесть, что мне мгновенно захотелось расплакаться — Прижала тельце своей крошки к себе и, вздохнув, зажмурилась, прогоняя слезливое настроение. "Раз мы договорились Наталья, то вы можете идти". Он перескакивал с "вы" на "ты", не мог определиться, насколько мне можно доверять. "Я вас не держу", повторила она невежливо, указала мне раскрытой ладонью на дверь. Вскинула на него сердитый взгляд и спросила: "Нежели вы правда такой бессердечный? Нежели вы посмеете отобрать у меня Диану?" Я хочу здесь и сейчас разрешить этот вопрос. Прошу вас, я не стану противиться вашим встречам, вашему участию в жизни малышки. Даже буду рада, но... знаете, Наталья прервал он на меня. Больше всего на свете меня раздражают люди, которые настойчиво что-то требуют от меня. Я вам уже все сказал, что будем вести переговоры после теста, в чем я сильно сомневаюсь. Вы должны сейчас радоваться, что я пошел вам на уступки, и согласился на этот тест ДНК. Вы первое кому я дал свое согласие. Но не думайте, что я напугался ваших смешных угроз. Почему-то женщины считают, что могут залететь от меня только от одного моего чиха. Я хочу утереть вам нос, а потом мои адвокаты сотрут вашу жалкую жизнь в порошок. Это будет показательное зрелище и урок всем тем, кто думает, что меня можно обмануть и принудить к чему-либо. Так что, моя дорогая, ваша перспектива оставляет желать лучшего. У меня закружилась голова, как можно говорить, такие страшные вещи. Как? Я ведь не сделала ничего плохого. Вы изглотнула и договорила. Чудовище. И его губах заиграла самодовольная улыбка. Знаю. И благодарю за комплимент. Тут же улыбка исчезла, и он отчеканил. А теперь уходите, я и так на вас потратил безумно много времени. Я неожиданно вспомнила о том, как Света мне рассказала о распутстве Севастьянова и не смогла сдержать циничную улыбку. «Я буду счастлива наблюдать за вашим лицом, Макар Демидович, когда вы узнаете результаты теста ДНК. И, быть может, все те женщины, что приходили к вам...» «Еще одно слово, Наталья, я передумаю», — остановил он меня. Я захлопнула рот и мысленно сказала ему спасибо. «Я только что могла лишить Диану жизни». Собственными руками, точнее, длинным языком. «Простите», — сказала ему, — «но в моей интонации было больше яда, чем настоящего раскаяния. В 6.00 я буду ждать вашего водителя». Он посмотрел на меня глазами цвета самой темной ночи и улыбнулся. Тысяча мурашек проскакала по моему телу, вызывая дрожь. Простая, но невероятно обаятельная и чарующая улыбка этого мужчины творила невозможное. Теперь я готова была поверить в то, что моя сестра повелась на его чары, как, быть может, и многие другие женщины. Прикусила себе язык, чтобы избавиться от этого наваждения. Его обаяние всего лишь маска, это инструмент для манипулирования людьми, сказала сама себе. Но ты правильно, Наталья, будьте хорошей, послушной девочкой, не спорьте со мной, делайте так, как я говорю. Быть хорошей, послушной девочкой — Он издевался и надо мной, провоцировал. Я сдержала рвущееся с языка возмущение и натянуто улыбнулась. Потом перевела взгляд на Диану, которая сладко заснула у меня на руках и сказала: "Спасибо, что уделили мне свое драгоценное время. До завтра, Макардемидович, и провожать меня не нужно". Не успела я подняться с удобного и мягкого кресла, как Диана вдруг проснулась тихонько захныкала, а дальше... Произошло то, что обычно происходит с детками. Мы просто-напросто обкакались. Характерный запах быстро распространился по модному кабинету Севастьянова. Я не смогла сдержать улыбки, извиняюще сказала. «Видимо, нам еще ненадолго задержаться у вас придется. Где можно поменять памперс?» Мужчина плотно сжал губы и торопливо направил меня к своей личной уборной. Только прошу вас не оставлять здесь грязные подгузники, недовольно произнес он и закрыл дверь. Как страшно, засмеялась я ему вслед и широко улыбнулась своей племяшке. Папка у тебя настоящий злодей. А ребенок улыбнулся. Макар. В душе происходила отчаянная борьба поверить словам этой миниатюрной женщины и привнести в свою жизнь совершенно новые ноты или все же прогнать, как и остальных. Слишком правдивы были ее глаза, слишком сильно было отчаяние, что сквозило в каждом ее слове, жесть, улыбки, взгляде, либо она сама поверила в свою же собственную ложь и срослась с целой, целое, либо она говорила правду. Светлана, я помню эту женщину, но, черт возьми, разовый секс, что случился тогда, ты еще не говорит о том, что она забеременела от меня, тем более это невозможно. Вздохнул и решил потешить себя несуществующей мечтой, обманщицей и надеждой, которая уже завтра разобьется на миряда осколков, в которых я увижу усмешку своей злой судьбы. Она вернет меня в мой личный ад. От этой женщины с ребенком пахло чужой жизнью, пахло детством. А еще не сбывшейся мечтой. Диана была красивым ребенком, я успел отметить про себя этот факт. А еще девочка имела характер. Мыкнул про себя, вспомнив дурацкого зайца, по которому уже давно плакала помойка, и как девочка зло швырнула его в меня, пытаясь защитить свою тетку. Но сначала она так трогательно протягивала мне игрушку своими маленькими пухлыми ручками. Черт рассердился на своей мягкотелости. Мне не суждено иметь наследников, ни лекарства, ни самые передовые методы лечения мне не могут помочь никогда. Тогда к чему все эти сантименты и умиления чужим ребенком. Правда, моя супруга Инесса не расстраивается по этому поводу уж кто-кто, но эта женщина не жалует детей, даже рада, что я бесплоден. Я женился на ней, потому что, создавая видимость семьи, ты вроде начинаешь верить в эту игру и думать, что я правда счастлив, но с другой стороны, она всего лишь красивая модель с длинными ногами, четким четвертым размером груди? И самое главное, с отсутствием мозгов. Идеальная женщина, как домашняя красивая зверушка, которую не стыдно взять с собой на очередной благотворительный вечер, показать всем, что я владею этой куклой и могу делать с ней всё, что только пожелаю. Какая к черту семья, тем более в последнее время Несса, надоела мне до чертиков. Снова вздохнул и запустил пальцы в свои волосы, уничтожая идеальный порядок на голове. Впервые за долгие годы у меня заскрепело сердце, забилось на чистоту больше нужного. В груди заскребли проклятые кошки, и я выругался, чтобы избавиться от этих чувств, от которых я начинал ощущать себя слабым. А вдруг правда, если так, то девочке, как сказала Наталья, нужна операция. Каким бы подонком я ни был, но дети не должны болеть. Это неправильно, это худшее, что может происходить в жизни. Я принял для себя решение, что в любом случае помогу Диане, даже если я и не ее отец, в чем я был уверен на 110%. Но вот Наталья, вот ее придется хорошенько пручить, — тряхнул головой, — все будет завтра, сначала пусть узнает, что была неправа.